74. -е. Матерь Агни-йоги Страх парализует волю, и потому недопустим. Именно благодаря страху открывает человек возможность входа тому, чего он боится. Даже неприятности усиливаются, если есть страх перед ними. Постоянный дозор означает также и молниеносную мобилизационную готовность всех сил духа противостоять ветрам противным и всему, что стремится разрушить утвержденное равновесие. Страх есть нарушение равновесия. Страх равновесия не живут рядом. Нет ни одной положительной черты у жупила страха. Называй его жупелом, ибо в действительности это призрак». Психический ублюдок неуравновешенного сознания. Если это чувство, выброшенное из сознания раз и навсегда, польза от этого огромна, ибо ехидно, пожирающий огненную энергию, перестает существовать.